Бирд поплелся за ним. На порядочном расстоянии от пещеры он остановился, присел за кустом боярышника и приготовился к самому худшему. Пришелец архипелага остановился. Его неподвижный темный силуэт отчетливо выделялся на фоне зелени, покрывавший пригорок перед разверстым зевом пещеры. Некоторое время он стоял совершенно неподвижно. Внезапно... Чужеземец скинул посох над головой и, озаренный ярким изумрудным сиянием, закричал. «Вор, укравший сокровище Пендора, выходи!» Из пещеры раздался грохот, словно кто-то уронил на пол целый сервиз, и наружу вырвалось огромное облако пыли. Перепуганный до смерти Бирд кулем рухнул на землю. Когда он набрался смелости вновь открыть глаза — Чернобородый стоял также неподвижно, а из пещеры, покрытой пылью и взъерошенной, появился мистер Андерхилл. Выглядел он довольно жалко. Маленький человечек с короткими кривыми ногами, обтянутыми черными штанами. Носки башмаков, как всегда, повернуты чуть вовнутрь. Даже посоха у него не было. «Да у него никогда и не было посоха», — внезапно подумал Бирт. «Кто ты?» — спросил мистер Андерхилл своим тонким хрипловатым голоском. «Я — владыка Пендора, вор! И я пришел за тем, что по праву принадлежит мне!» Тут мистер Андерхилл начал медленно заливаться краской, как это всегда бывало, когда кто-то из жителей деревни принимался грубить ему. Однако дальше произошло что-то необычное. Он вдруг весь пожелтел, волосы его встали дыбом, и в следующий миг страшный лев издал оглушительный рев и бросился о скале в белые клыки вниз по склону холма Чернобородова. Но Чернобородова там уже не было. Гигантский тигр цвета ночного неба, исчерченного грозовыми молниями, прыгнул навстречу льву. Лев исчез. Возле пещеры вдруг выросла роща высоких деревьев, черных в слабом свете зимнего солнца. Тигр замер в воздухе на самой границе, отбрасываемой ими тени, и превратился в огненный смерч, который хлестал языками пламени сухие черные ветки. Но там, где только что выселись деревья, склон холма неожиданно вспучился, и потоки, отливающие серебром воды, устремились вниз, угрожая залить пламя. Но огня уже не было. В одно мгновение перед широко раскрытыми глазами рыбака предстали два холма — зеленый, знакомый ему с детства, и новый, невесть откуда взявшийся, голый коричневый холм, готовый поглотить падающую воду. Все это произошло быстрее, чем он успел моргнуть, но то, что он видел теперь, открыв глаза, заставило его застонать и зажмуриться еще крепче. Там. Где только что струился водопад, уже парил дракон. Черные крылья заслоняли весь холм от солнечного света, открытая пасть извергала огонь и дым. Под этим ужасным чудовищем стоял презрительно ухмыляясь чернобородой.